Такой причиной является душа, поскольку она является творческой в этом тождестве с природой после того, как она отвлеклась от последней. Действие исходит от причины, но последнее тоже не самостоятельно, а возвращается ко всеобщей причине. Вместе с сотворением трех миров дано также и всеобщее разрушение. Подобно тому, как черепаха выпускает свои члены и затем снова их втягивает внутрь своей раковины, так и при наступающей в определенное время всеобщей гибели и разрушении вещей, Пять элементов, из которых составлены три мира, снова вовлекаются в первоначало, в порядке, обратном тому, в котором они выходили из него. Они возвращаются шаг за шагом в свою первопричину, высшую и неразличимую, а этой первопричиной является природа. Последней приписываются три качества – благость, страсть и тьма. Более строго очерченное отношение этих определений могло бы быть очень интересным, но Санхе понимает это отношение весьма поверхностно. Природа именно действует посредством смешения этих трех качеств. Каждая вещь содержит в себе все три качества, подобно стекающим со трем потокам. Природа действует также посредством вида изменения, подобно тому, как вода, впитанная корнями растения и поднимающаяся внутрь плода, получает особенно приятный вкус. Существует таким образом в санхе, лишь категории смешения и вида изменения. Индусы говорят, природа обладает вышеуказанными тремя качествами по своему собственному праву, как своими формами и свойствами. Другие же вещи обладают ими лишь потому, что они существуют в них как их действия. Мы должны еще рассмотреть отношение природы к духу. Хотя природа не одушевлена, она, однако, выполняет дело подготовления души к ее освобождению, подобно тому, как функцией молока, субстанции, не обладающей ощущением, является питание теленка. Сангхья приводит следующее сравнение. Подобно Боэдерке, природа показывает себя душе во время свидания. Ее порицают за бесстыдство, с которым она многократно отдается грубому взгляду зрителя. Но она отступает после того, как она достаточно показала себя. Она делает это, потому что ее уже видели, и зритель отходит, потому что он ее видел. Природа не имеет никакого другого употребления для души, однако их связь продолжает существовать. С достижением духовного познания посредством изучения начал узнают решающую, неопровержимую, единственную истину, а именно, что я не есть, и ничто не есть мое, и я не существую. Яйность именно пока еще отличается от души. И, наконец, для индуса исчезают яйность и самосознание. Все, что происходит в сознании, отражается душой, но отражается как образ, не загрязняющий кристалла души и не входящий также в его состав. Обладая этим знанием себя без яйности, душа удобно рассматривает природу, выходит благодаря этому из круга страшных изменений и освобождается от всякой другой формы и действия рассудка за исключением этого духовного познания. Это опосредованное духовное знание, ставшего также духовным содержанием, знание без яйности и сознания. Душа, правда, остается еще некоторое время облеченной в тело, но она облечена в него лишь так, как колесо горшечника, хотя горшок уже изготовлен, все еще вертится благодаря силе сообщенного ему раньше толчка». Душа, следовательно, согласно индусам, не имеет ничего общего с телом, и ее отношение к нему становится таким образом излишним. Но когда, наконец, наступает отделение познавшей души от ее тела, и природа перестает существовать в отношении души, тогда завершается абсолютное и последовательное освобождение. Таковы... Главные моменты Сангхи. Второе. Философия Готамы и философия Канады связаны друг с другом. Философия Готамы называется «нияя» — «рассуждающая», а философия Канады — «вайсэшикой» — «особенная». Первая представляет собою весьма разработанную диалектику, вторая же, напротив, занимается физикой, то есть частными или чувственными объектами. Кольбрук говорит, «Никакая область науки или литературы не привлекает к себе такого внимания индусов, как нияя. И плодом этих занятий является бесчисленное множество произведений, среди которых находятся также и работы весьма знаменитых ученых. Порядком, в котором излагают свое учение Готама и Канада, является тот, который намечен. В одном месте вед как шаги, требующиеся при преподавании и изучении, а именно «высказывание», «определение» и «изыскание». «Высказывание» — есть упоминание предмета по его названию то есть по обозначающему его выражению, сообщенному откровением, ибо язык рассматривается как полученный людьми через откровение. «Определение» излагает особенные свойства, составляющие существенный характер данного предмета. «Изыскание» состоит в исследовании соответствия и достаточности «определения». Согласно этому, учителя философии начинают с научных выражений, переходят к определениям и затем начинают исследование предпосланных таким образом предметов. Под названием, разумеется, представление, с которым сравнивается в изыскании то, что указано в «определении».